и это послужило толчком к изучению фотографии и печатного дела. Искусство рукопашного боя в жизни мне очень помогало, так что я продолжал совершенствоваться в нем, пока не получил черный пояс. Техническими сторонами моей будущей профессии я тоже не пренебрегал. К 16 годам я знал о компьютерах все, что можно. К тому же приобрел квалификацию микроэлектронщика. Все это было славно.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 «Ты козел! Я сам знаю, что мне писать!» Кипя от злости, он довольно долго шарил под матрацем. Наконец извлек оттуда остро заточенную ножовку. Неприятная штучка. Он подбросил ее, поймал, осклабился и кинулся на меня.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 Он взглянул на меня. Его лицо вдруг исказилось, и он заплакал. Я так и обалдел. Что ж такое творится, а? Все меня достают. И ты тоже жжет надо мной. А ты вот от отнял. Я его целый месяц делал. Десять...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 А что? Для этого нужно только оружие. Тут к нему пришло признание. Чему, понятно, способствовали нелепые угрозы и беспардонное хвастовство, подкрепленное публичным расчленением птичек и прочих безобидных тварей. Далее падение. Арест за нанесение живых царапин мальчик. Отправлен в центр для несовершеннолетних. Выпущен. Снова неприятности. Опять посажен.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 Утро вечера мудренее Выйду на прогулку, присмотрюсь к остальным Соображу, кто тут чего стоит И начну настоящую карьеру Все будет как надо И я спокойно уснул Убаюкиваемый нескончаемым хныканьем соседа Ну ничего Просто не повезло, что подсадили к Вилле Вот такой он неудачник Завтра все будет по-другому.